Керриу торопливо начал Джимми Керриу остановил его жестом Я знаю что вы хотите сказать Но и говорите Вы не можете этого понять Вы не привязаны к двум палкам Вы спасли вы не я Тогда я понял как это будет «Всегда со мной и... Сэйди! Мне придется стоять в стороне и смотреть, как другие... Сэйди!» Резко перебил его Джейми. «Ну да, Сэйди Дин, вы, похоже, удивлены, вы не знали. Разве вы не догадывались о моих чувствах к сейди Воскликнул Джейми. «Неужели я так хорошо скрывал это?» Я старался, но он слабо улыбнулся и безнадежно махнул рукой. «Да, вы действительно хорошо скрывали, эта старина от меня, во всяком случае!» Весело воскликнул Джимми. Кровь снова прилила к его щекам мощным потоком, а глаза стали вдруг очень яркими. «Значит, это Сейди Отлично!» Я поздравляю вас еще раз. Поздравляю, поздравляю, как говорит Нэнси. Теперь Джимми просто болтал от радости и возбуждения. Такой глубокий и чудесный отклик вызвало у него открытие, что та, кого любит Джейми, Сэйди, а не Полиана. Но Джейми вспыхнул и немного печально покачал головой. Никаких поздравлений пока. Понимаете, я еще не говорил... — Ей, но я думаю, она, должно быть, догадывается. Я полагал, все догадываются. Но скажите на милость, кто же, по-вашему, это мог быть, если не Сейди? Джейми замялся, а затем немного неожиданно проговорился. — Ну, я думал, это Полианна. Джейми улыбнулся и поджал губы. — Полианна? «Очаровательная девушка, и я люблю ее, но не той любовью, так же, как и она меня. К тому же, мне кажется, есть еще кое-кто кому было бы что сказать в связи с этим. Вы не согласны?» Джимми зарделся, как счастливый юноша, знающий, о чем идет речь. «Вы так думаете?» Он старался сделать свой голос приличествующий бесстрастным. «Разумеется, Джон Пендлетон». «Джон Пендлетон?» — Джимми резко обернулся. «Что вы тут говорите о Джоне Пендлетоне?» — спросил новый голос. К ним с улыбкой подошла миссис Кэррию, Джейми, в чьих ушах во второй раз за пять минут прозвучал грохот разбивающегося вдребезги мира, едва овладел собой настолько, чтобы негромко приветствовать ее, но Джейми без всякого смущения обернулся к ней с уверенным видом знающего человека. Ничего особенного. Просто я только что сказал, что, на мой взгляд, Джон Пенлетон не был бы доволен, если бы услышал о любви Полианны кому-либо, кроме него самого. «Полианна?» Джон Пентлетон. Миссис Кэррю неожиданно опустилась на ближайший стул. Если бы оба молодых человека не были так поглощены собственными делами, они могли бы заметить, что улыбка исчезла с ее лица. А в глазах появилось странное, чуть ли не испуганное выражение. «Разумеется!» заверил Джейми. «Неужели вы оба были так слепы прошлым летом? Вспомните, сколько времени он проводил с ней. Мне казалось, он проводил много времени со всеми нами. Немного неуверенно пробормотала миссис Кэррию. Не столько, сколько с Полианой, настаивал Джейми. А тот день, вы забыли, когда мы говорили о том, почему Джон Пенлеттон не женат?» И Полиана краснела и заикалась, а потом, наконец, сказала, что он собирался жениться однажды. Ну, я задумался тогда, нет ли между ними чего-нибудь. Разве вы не помните? Да-да, кажется, припоминаю теперь, когда ты заговорила об этом. Все так же негромко пробормотала миссис Керри, но прежде я совсем забыла об этом. Но я... «Могу объяснить это!» — вмешался Джимми, облизнув пересохшие губы. Джон Пенлеттон действительно был влюблен однажды, но не в Полианну, а в ее мать. «В мать Полианны?» — в удивлении воскликнули одновременно два голоса «да». Он был влюблен в нее много лет назад, но, как я понимаю, она не отвечала ему взаимностью. У нее был другой возлюбленный, молодой священник, и она вышла замуж за него, то есть за отца Аполлианны. — выдохнула миссис Кэррио, вдруг подавшись вперед на своем стуле. — И поэтому он никогда не женился. — Да, — подтвердил Джимми. — Так что, видите, по существу здесь нет ничего такого, что подтверждало бы это предположение о его любви к Аполлианне. — Он? «Любил ее мать». «Напротив, я думаю, это только подтверждает мое предположение», покачав головой, заявил Джейми с проницательным видом. «Вот послушайте, когда-то он любил мать. Он не мог на ней жениться. Разве не вполне естественно, что теперь он любит дочь и добивается взаимности?» «Ах, Джейми!» «Ты неисправимый выдумщик», — упрекнула его миссис Керрио с нервным смешком. «Это не дешевый любовный роман. Это реальная жизнь. Болиана слишком молода для него. Ему следовало бы жениться на женщине зрелого возраста, а не на девушке. То есть, если бы он собрался жениться, я хочу сказать». Поправилась она, неожиданно залившись краской. «Возможно, но...» «Что, если ему случилось полюбить девушку?» — упрямо возразил Джейми. «И, право же, только задумайтесь, получили ли мы хоть одно письмо от нее, в котором не говорилось бы о том, что он только что у нее был. И вы же знаете, как он всегда говорит о Полиане в своих письмах!» Миссис Кэрри неожиданно встала. «Да, я знаю», — пробормотала она, — Со странным жестом, словно отбрасывая в сторону что-то неприятное. Но она не договорила, а чуть позже вышла из комнаты. Вернувшись минут через пять, она к своему немалому удивлению обнаружила, что Джимми ушел. «Как? А я думал он собирается ехать с нами на пикник для девушек!» — воскликнула она. «Я тоже так думал!» Слегка нахмурился Джейми, но не успел я оглянуться, как он уже оправдывался или извинялся или что-то в этом роде и говорил, что ему необходимо срочно куда-то ехать, и он пришел сказать вам, что не может быть на пикнике. Во всяком случае, не успел я оглянуться, как он ушел. Боюсь, глаза Джейми опять засияли, я не помню точно, что он сказал, мои мысли были заняты другим, и он... С торжеством положил перед ней два письма, которые все время так и не выпускал из рук. — О, Джейми! — прошептала миссис Керрио, прочитав оба письма. — Как я горжусь тобой! Затем ее глаза вдруг наполнились слезами при виде неописуемого восторга, озарившего лицо Джейми.